Старая. Глава 1. О том, что у Эльфы серьёзные проблемы с фантазией, я догадалась давно. Например, королева. Какой вывод сделала эта Винценосная Фифа, обнаружив меня в спальне своего мужа? Самый банальный. Раз спальня, значит, любовница. А решение, которое приняла, ещё банальней казнить, пока муж не вернулся. Или к примеру, Берта. Только услыхала, что граф переселяет меня из бездняцкой каморки в роскошную спальню, сразу разоралась. Решила, раз я из грязи в князи выбилась, то мигом обнаглею. Начну давать указания слугам и транжирить урисовы богатства. Да и урис не многим лучше. Он, видите ли, решил, что вкусив хорошей жизни, ни за что от неё не откажусь. Логика ясна. Но неужели действительно считает, Будто унижая женщину, можно добиться беспрекословного подчинения. Теперь ясно, почему такой видный мужик и до сих пор в фолистаках ходит. Но сравнение с Шердамом это троица, кажется, почти гениальный. Пристарелый Мак принял самое креативное решение из всех возможных. Посадил меня в клетку. Причём клетку мы материализовал вокруг кресла. которым я сидела, дожидаясь, когда Орис Дарилей выскажет магу всё, что думает о его подарке. "Зашибись", резюмировала я и отвернулась. Огонь в камине не грел ни капли, что, в принципе, неплохо, всё-таки лето на дворе. Полумрак царящей в обители мага не напрягал, скорее наоборот, дарил странное чувство защищённости. Зато вонь, исходящая от стола с разноцветными склянками, бесила. Хотя уровень ярости и без того на пределе. «Зачем?» — с холодным недоумением спросил Орис. Вопрос явно касался клетки. «Она буйная», — отозвался Седой. «Не хочу рисковать». Еще пару минут два высокопоставленных эльфа потрындели о какой-то ерунде, и Орис откланялся. Я головы не повернула, мысленно пожелала ужасному бринету провести остаток жизни в одиночном эротическом путешествии по бескрайним кактусовым полям. После заявления Ориса я мягко говоря, озверела. Но нашла в себе силы быть сдержанной. С равнодушной миной проследовала за графом в Восточное крыло, где обитал Шердам. С ещё большим равнодушием понаблюдала сцену приветствия, в процессе которого выяснились два факта. Граф и Мак, давние друзья. Чернокнижнику глубоко плевать, как Урис превратился в синеглазого брюнета. Он даже не спросил, как такая трансформация произошла. Более того, узнал граф о факте муса сразу, будто не на морду лица смотрела, а гораздо глубже. Их болтовню слушала вполуха. при мне ничего важного всё равно не скажут. истерик, естественно, не устраивала. Ни к чему лить слёзы перед парой напыщенных болванов. О дальнейшей судьбе не спрашивала. К чертям планы, они всё равно не сбываются. И даже оставшись наедине с седогласым гадом, делала вид, будто ничего не произошло. А если и произошло, то меня совершенно не касается. Шердама одобрил такую линию поведения. и отнесся ко мне с аналогичным равнодушием. Едва Орис слинял, маг принялся закупоривать разноцветные склянки, с которыми возился до нашего прихода. После нарезал пару сотен кругов по комнате, беспрерывно бормоча о каком-то споре, глупости и гигантских проблемах. Затем хлопнул в ладоши, и на столе, очищенном от склянок, появился обед. По-прежнему не замечая оставленную у камина меня, Чёрнокнижник спешно проглотил содержимое трёх тарелок, запил это дело ковшином какой-то жидкости, нетично рыгнул. Новый забег по кабинету сопровождался косыми взглядами в мою сторону. Но я делала вид, будто ничего не замечаю. Наконец, эльф глубоко вздохнул и шагнул к клетке. Ну сейчас начнётся. Мысленно ухмыльнулась я и приготовилась к драке. Если проклятый старикан думает, что стану умолять о возвращении домой, он глубоко заблуждается. Я лучше выговорюсь. А то за последние 2 часа столько матерных слов вспомнила, столько красочных эпитетов придумала, что буквально лопаюсь от желания блеснуть умом. Мне началось. Оказалось, шердома интересует не клетка с прекрасной белокурой птичкой, а стена. Он взмахнул руками, выкрикнул длинную фразу на незнакомом языке, и на месте камина образовалось огромное зеркало. Совершенно обычное, если не считать золотистых всполохов на поверхности. Ещё один пас. В этот раз беззвучный, и клетка отодвинулась на дробных 3 м вместе со мной, естественно. Убогий фокус, слух прокомментировала я. Шердам даже взглядом не удостоил. Он снова начал выводить в воздухе загагулины и шептать. Через пару минут отражение дрогнуло, и глазам предстала совершенно несуразная картина. Светлый круг, обрамлённый чернотой. Седовласы выторощился на эту дырку с явным недоумением, а я нервно захихикала. Ещё забавнее было наблюдать, как тело мага смывает в воздух, плавно переходит в горизонтальное положение и медленно в эту дырку заезжает, ногами вперёд, между прочим. Я, безозрение совести, упивалась кровожадными ассоциациями и искренне желала с Видоласому гаду завязать в пространстве. Мысль о том, что если разбить зеркало во время перехода, то это таки случится. пришла слишком поздно. В зеркале отразилась задумчивая физиономия с пушистыми белоснежными бровями. Мак не доумевал над конструкцией Графа да Рилея, но был уже по ту сторону портала. Ну ничего. Ему же ещё обратно телепортироваться. А теперь объясни, почему ты это сделал? ровным, совершенно обыденным тозом тоном сказал Шердам. При этом он продолжал таращиться в зеркало. Кажется, кто-то поперхнулся. Лицо с белоснежными бровями исчезло, зеркальная поверхность вновь транслировала светлую дыру. И как ни странно, звук. После недолгой паузы прозвучало ворчливое: "Интересно. Есть в королевстве хоть одна пара магических зеркал, в связку которых ты не смог бы вклиниться. На месте шердама я бы тоже промолчала. Скоро аристократы начнут отказываться от подобных вещиц, продолжал брежать Орис голосом графа Дорилеля. Только бы избежать внезапных визитов дворцовых интриганов. Ответ Сидовласова слегка удивил. — Нет, Орис, проблема в тебе. Семь бутылок вина — это слишком. Тут не то, что магические всполохи. Даже конец эпох проворонить можно. — Ты научился читать мысли? — Нет, не бойся. Просто я слишком хорошо тебя знаю. Э — Э-э, это ни о чем. Мак подкрался незаметно, а мой брюнетистый граф запил? — Черт. Как всё запущено. Ну, впрочем, мне-то что? Я встала и стараясь не производить лишнего шума, перевернула кресло. Помнится, при первом посещении этого клоповника мебель вообще не двигалась. Зато теперь стала крайне податливой. Видимо, отсутствие мага сказывается. Что ж, а вось повезёт. Тогда зачем пришёл? Бросил Орис. "Хочу слышать это из твоих уст", хмыкнул Мак. Послышалась какая-то возня и громкий глоток. "Ну и почему ты отпустил эту самочку? Потому что я эльф", граф Фоксемус выдержал театральную паузу и добавил полный и абсолютный на всю голову. Снова тишина. Кажется, у мудрённой жизнью Мак так их объяснений не понял. Наверное, можно радоваться и гордиться собой. Как же выдрессировала Ориса. Ну я только плечами пожала некогда. К счастью, кресло оказалось довольно старым. Клей, крепивший резные ножки, заметно ослаб. С великой осторожностью начала расшатывать первую и неожиданно выдернула. Чтобы не заорать от восторга, пришлось сунуть в рот кулак. Я глупец, выпалил Орис. Вымулишённый кретин, трижды дурак. Так понятнее? Ты это хотел услышать. Ого, граф фактически достал из загашника остатки самокритики. Ну-ну. Да, отозвался собеседник, но на мой вопрос ты всё-таки не ответил. Кажется, Орис чем-то подавился. Жаль не насмех, потому что в следующую секунду ик два не оглохло по его милости. — Проклятый бог! — заорал Ушастик. — Неужели тебе мало? Ты же видишь мне и без этой исповеди паршиво. Может, Лёля права, и я зря считаю тебя другом. Друг не стал бы столь назойливо бередить рану. — Да, напился, определенно. — Она проболталась о твоем задании, — чуть успокоившись, поведал Орис. — Я взбесился. Я чуть было не влюбился в нее, понимаешь? И тут Это. Каково, по-твоему, знать, что самое удивительное ж девушка в мире всего лишь инструмент, пешка, призванная разрешить старый спор. От неожиданности дёрнуло сильней, и едва не приземлилась на пятую точку. уж слишком резко кресельная ножка вышла из паза. Чего? Какой такой спор? Ах, вот оно что, протянув ёрдом. Между нами ничего не было. Но я признаю своё поражение. Я возжелал её. И если бы не обстоятельства. Орис Факцимус, ты ненормальный. Вот сейчас все четыре ножки выдерну и начну возносить молитвы богине Эркус, чтобы через этот портал не шердом полез, а ты. После очередной многозначительной паузы синеглазы продолжил исповедь. Я глупец. Я не смог совладать с собственной гордостью. Я хотел взять реванш, доказать и тебе, и ей, что тоже умею играть в эти игры». «Не лги, Орис, ты просто хотел отомстить». Голос мага прозвучал очень сурово. «Повел себя, как злой эгоистичный ребенок». «Вот ведь эльфы. Обоим за пятьсот, а ведут себя, как детсадовцы». Или я так сильно на дуру похожа? Так знайте, я никогда не поверю, что такая змеюка, как Шердам, не закрыла портал случайно. Вы там поди еще и перемигиваетесь, и жесты всякие показываете. Ну, давайте, давайте. Я не собирался возвращать ее Шердам, выдохнул брюнет. Припугнуть, сбить, спесь, заставиться осознать своё место в нашем мире. Вот на что рассчитывал. Она же самка человека, безродная, а ведёт себя так. И ты не придумал ничего лучше, чем напомнить, что она всего лишь подарок? Да. Думал, станет умолять, ну или хотя бы попросит. Тогда мой проигрыш был бы менее болезненным. Но она, она приняла твой приговор с гордо поднятой головой. Печально уронил Мак. Признаться, я и сам удивился её реакции. Я искренне полагал, что ради обещанной награды Лёля пойдёт на всё. Сколько? Орис взвыл так натурально, что едва удержалась от аплодисментов. Проклятый бог. Если моя честь, моя любовь были оценены в пару блестящих побрякушек, я ну и что ты, умрёшь от разрыва самолюбия? Дорого. Очень дорого, Орис. Я обещала вернуть её домой. Что? Она она пыталась распалить моё сердце ради того, чтобы сбежать? Вот теперь я на пятую точку опустилась. Совсему маху. И хотя уши показался довольно болезненным, едва не захохотала в голос, нежно обняв третью кресельную ножку, приготовилась слушать продолжение концерта. Нет. Зря я эльфов в присутствии фантазии обвиняла. Всё-таки они за тенники. Что? Что я такого сказал? Воскликнул синеглазый. Ой, как играет, как играет. Урис фактимус. Я слышал, будто любовь притупляет ум, но не до такой же степени. Браво шердом, браво. Только зеркалу твоему всё равно триндец. кстати, спасибо за столь удобную клетку. За то, что отодвинул ее не слишком далеко. Тоже приемлемо. Шердом!» Это уже Орис разорался. Несколько долгих, томящих минут тишины закончились новым восклицанием слегка сконфуженного графа. «Погоди! Леля, она откуда?» «Ха-ха-ха!» и «Ха-ха!» два раза. «Ха-ха!» Кажется, в романах в подобных ситуациях пишут что-то вроде: осознание было подобно удару молнии, и в этот момент он был готов прокричать о своей глупости с самой высокой колокольни. Но Макни дрогнул, только в чёрных глубоко посаженных глазах появилась усмешка. Она не из королевства Севера, торопливо продолжал граф. На нём же не на рынке столицы девчонка точно не бывала. Кажется, она вообще не знает, что такое клетка. И на полях вряд ли работала, слишком ухоженная. Собеседник Брюнета продолжал молчать. Проклятый бог, Шердам, только не говори, что где-то появился особенный питомник, где самок учат читать, писать и думать. Это нарушение всех традиций, это приведет к гибели нашего народа. Снова молчание, от которого хочется грубо заржать. Никогда не думала, что сидеть в засаде так сложно. Или или кто-то растил её специально для меня, как Эльфику по твоему приказу? Сидуй сперва заручал, а уж после ответил Орис. Ты самый улюблённый балван. Откуда она? После новой паузы, упавшим голосом спросил Орис. Да, от алкоголя у счастик просто сказочно тормозит. Из будущего то он Шердаму не понравился. Его ответ прозвучал слишком спокойно. На секунду мной завладела мысль. Эльфы не играют. Они действительно не в курсе, что их разговор слушают. Нет, семь бутылок вина действительно многовато. Даже для закаленного тела графа Дориэля. Задумчиво пробормотал синеглазый зараза. Прости, друг, мне послышалось? Тебе не послышалось, Орес. Лёля из будущего. Но переходы во времени запрещены, осторожно сказал граф, и после очередной невероятно раздражающей паузы потрясённо выдохнул. Как? Она появилась в спальне Георгануса 7 дней назад. Догадываешься, кого она замещала при переходе? Но Но это невозможно. Лёля самка человека, а он проклятый бог. ты не почувствовал в ней человека, но не обратил внимания. Слишком озадачился её повадками, верно? М-м, да. Кажется, Урис пытается изобразить шок. А ведь Лёля не совсем человек. Э, хотя сам не понимаю, как такое могло случиться, признался Мак. Обряд перехода инициировал потомк Гергануса. Он поделился с самкой собственной кровью. Влил немного, ровно столько, чтобы она могла заместить короля в момент обряда. После перехода ее организм должен был вернуться в прежнее состояние, отторгнуть чужую кровь. Но этого почему-то не произошло. — Поэтому ты согласился забрать свой подарок? — Я надеялся, что поймешь мою задумку. — Не примешь Лелю. — Не примешь Лелю. «Орис, ты меня поражаешь», – задумчиво протянулся до волосы. «Что опять?» «Ну, разве не видел? Если бы я забрал Лёлю, если бы я не забрал, она бы тебе глаза выцарапала». «Хм, я что-то пропустила? О чем речь? Неужели Орис испугался, будто маг меня как подопытную лягушку использует?» «Черт, а ведь такое вполне возможно». Превращение человека в эльфа штука определённо занятная. Так, значит, ты- то да верну. Верну, конечно. В интонациях Шёрдома появилась насмешка. А тебе не интересно, почему в будущем такие странные самки? Проклятый бог. Очень интересно. Неописуемо. И я обязательно спрошу, но после того, как Лёля снова будет рядом. Орис, ты неисправим. Почему? Я же признал, что возжелал самку человека, вопреки традициям, вопреки собственным взглядам и идеалам, проклятый бог. Да я влюбился в неё. Я, граф Орис Факцимус, открыто говорю о том, что влюбился в самку человека. И после этого называешь меня неисправимым? Я поло жизни ждал этого признания. ох, мелонул семак. Но оно не принесло долгожданного удовольствия. Да плевать мне на твои ощущения. Ты выиграл спорт, ты доказал, что невозможное возможно. Ты расшатал краеугольный камень моих принципов. Что ещё? Ого, сколько злости. Мне даже чуть страшно, за Седова стало. Орис. Боюсь, твоя глупость ничто в сравнении с моей. И опять это чёртова пауза. Они там что, целуются между делом? Я недооценил девочку, захнул Мак. Не понял, как сильно Лёля может повлиять на наш мир. Не кричи. Но по-моему, её действительно нужно было убить. Убить? выпалил граф. Да. Она приговорена к смерти, нехотя признался Шердам. Ну, потому что в тот день первой спальню Гиоргануса явилась королева. Проклятый бог. — Да, и он тоже. — Орис, поклянись, что спрячешь Лелю. Ее не должны видеть. Но главное, она не должна изменить естественный ход истории. — Поздно, ребята, поздно, увы. Шерден будто мысли прочитал и сказал с грустью. — Содеянного не исправить. Но новых ошибок допускать нельзя. Иначе явится Арх, и даже Творец не спасет нас от гибели. — Да. Шердам, объясни. Он может явиться потому, что Лёля смертная, так? Мне чудится, или голос неустрашимого, надменного Ориса наполнился страхом? Нет, не так. Что ты знаешь о Барахье, Орис? Показалось, даже отсюда чувствую страх синеглазого эльфа. Паранойя? По легенде, в самом начале времён Наш народ отрёкся от этого бога и проклял его. С тех пор он не имеет власти над нами. Мы не знаем бога смерти, поэтому бессмертны. Прежде, когда его имя помнили многие, он мог забирать хотя бы погибших. Теперь лишь он и этого. Проклятый бог до сих пор следит за нами в надежде, что вспомним и позовём. «Над людьми он тоже невластен», – задумчиво продолжил маг. «Потому что у скота богов нет, а твоя драгоценная Лёля попросту не знает его имени. Да из чего ты решил, будто она смертна?» «Ничего не понимаю». «Ну, конечно, ведь наша память избирательна. Мы запоминаем лишь то, что касается нас напрямую». Шердам, ты мышь же знаешь. Не выношу, когда начинаешь говорить фразами из магических трактатов. Хорошо. Арх не только бог смерти. Он покровитель времени. Но эльфы об этом не помнят, потому что бессмертие для них сто крат важней. Любовь в ритуал перемещения – нарушение временного потока. И если перемещение вызовет значительное нарушение в естественном течении событий, Арх получит неограниченную власть. Он должен будет исправить ход истории и наказать виновных. Виновных наказать, чёрт. Шердам, боюсь, он уже вмешался, прошептал Орис. И я видел его полог. И Лёля видела. И это он переместил меня в тело Доролели. Почему не сказал раньше? В этот раз молчание раздражало сильнее всего. Зато со злости и четвёртую ножку выдернула Орис. Нам нужно поговорить с Лёлей, немедленно. Возможно, она знает, как повлияла на ход истории. Мы должны всё исправить. После такого заявления просунуть руку между прутьев и прицелиться оказалось сложновато, но я справилась. Совесть, оскорбленная таким поведением, объявила мне бойкот. Я не расстроилась. К черту эльфов! Да здравствуй, человек! Я уже увидела седую макушку Шердама. Уже завела руку для броска, как изображение дрогнуло и пошло рябью. Доля секунды и поверхность заволокло черным мерцающим туманом. Я ищусь. Искренне хотела испугаться и зарать, но меня опередили. Душу раздирающий лошадиный крик едва не оглушил. Сквозь туман в каморку мага влетел всадник. Он изо всех сил тянул поводье, только это спасло от неминуемого удара в стену. А шалевшая лошадь поднялась на дыбы, передние копыта замолотили по полкам, забитым свистками и склянками. к отчаянному ржанию добавился звук бьющегося стекла, и комнату заволокло вонючим дымом. Мама, дорогая, я всё-таки зарала, точнее, завязала. Бедный всадник, которому и без этого приходилось туго, повернул голову и свалился таки. Зато, когда он поднялся, на пол рухнула я. Вриль? Как ты здесь очутился? В текущей ситуации вопрос показался не только важным, но и умным. Офигивший эльф ткнул пальцем в мерцающую чёрную пелену, попытался что-то сказать, но не смог. Зато смогла я. "Верель, зайчик, вытащи меня отсюда". Не предполагала, что глаза эльфа могут стать ещё больше. "Ан, нет. Вытащи меня", прорвала я. Акkurat в этот момент вырели вокобыла перестала ржать. Так что моя маленькая просьба, мягко говоря, прогремела. Блондин окончательно припух, но подскочил к клетке и вцепился в прутья. Блин, у нас что, соревнование в тупости? пророчала я. А пересполосил сероглазый и без видимых усилий разогнул прутья. Дыра получилась очень внушительной. Я начала протискиваться в неё раньше, чем осознала произошедшее. "Бери лошадь и валим", скомандовала я. Бландин снова завис на несколько секунд, после сле пыли метнулся к своему транспортному средству и схватил по дуццы. "А куда?" крикнул он. Теперь же я бесцеремонно тыкала в мерцающую тьму, ничуть не думая о том, что богу смерти такое отношение может и не понравиться. "А если засосёт?" в ужасе воскликнул Варель. Тогда его «Я сама засосу!» Эльф не понял, но поверил. «Моя угроза страшнее». Едва лошадь сообразила, что ей предлагают снова окунуться в черный туман, превратилась в ослицу. Уперлась всеми копытами и даже на задние ноги припала. В рель честно тянул. Я нервно прыгала рядом и умоляла. «Бросим ее!» – предложил эльф. «Нельзя! Тогда станет ясно, кто меня вытащил. И все, привет!» После этих слов бландин запыхтел ещё громче, но лошадь оказалась куда неподатливей стальных прутьев. Чёрт. Ну и что, спрашивается, с этой трусихой делать? Сделала прежде, чем подумала. Ну такое бывает в экстремальных ситуациях. Бросив эльфу злобное осторожно, подлетела к стеллажу, который только что крушила гривастая, и подхватила единственную уцелевшую склянку. Одним движением вырвала пробку. и выплеснула содержимое пузырька прицельно, под хвост. Лошадь заверещала, да, они не только ржать умеют, и ржванула прямиком в туман, волоча за собой в реле. Недолго думая, а вернее, не думая вообще, я прыгнула следом. И где-то далеко на грани сознания прозвучал убитый голос Шердама. «Лёля сбежала. Нам конец».